11 Разлом. Когда Айрис возвращалась домой из участка, неся коробку с мамиными вещами, было темно, холодно и далеко за полночь. В воздухе клубился туман, превращая свет фонарей в золотые омуты. Но Айрис почти не чувствовала холода и мостовой под ногами. К тому времени, как она вошла в квартиру, Ее волосы и одежда пропитались влагой. Разумеется, в квартире царили тишина и тени. Надо теперь к этому привыкать. Но девушка все равно вглядывалась в темноту. Вдруг увидит маму, огонек ее сигареты или кривую улыбку. Айрис напрягла слух, стараясь услышать в оглушительной тишине хоть какие-то признаки жизни». Звяканье бутылки или негромкое пение любимой песни? Ничего, ничего, кроме ее собственного натужного дыхания, коробки с вещами и счеты из похоронного бюро за то, что мамино тело превратили в пепел. Она поставила коробку и зашла в комнату Эстер. Растянулась на смятой постели. У нее почти получалось обмануть себя, вспоминая времена до того, как мать угодила в когти к алкоголю. До того, как уехал Форест. Айрис почти погрузилась в блаженство прошлого, когда Эстер, работавшая официанткой в закусочной чуть дальше по улице, любила смеяться и рассказывать истории, когда каждый вечер расчесывала длинные волосы дочери и спрашивала о школе, о том, какие книги она читает, что она пишет. «Когда-нибудь ты станешь знаменитой писательницей, Айрис», — говорила мама, заплетая ее длинные каштановые волосы проворными пальцами. «Запомни мои слова. Я буду тобой гордиться, милая». Арис позволила себе разрыдаться. Она выплакивала воспоминания в мамину подушку, пока не вымоталась так, что ее снова затянула темнота. Айрис проснулась от упорного стука в переднюю дверь. Она резко села на постели. Ноги запутались в простынях, покрытых винными пятнами. В окно лился солнечный свет, и на миг Айрис растерялась. Который час? Она никогда не просыпалась так поздно. Добравшись до часов на маминой тумбочке, Арис обнаружила, что уже половина двенадцатого. О, боги, подумала она, вставая с кровати на нетвердых ногах, почему она проспала? И почему в маминой постели? Воспоминания нахлынули разом. Заметка для вестника, девятый участок, холодное бескровное тело мамы под простыней. Арис споткнулась, вцепившись в растрепанные волосы. Настойчивый стук раздался снова. А потом из-за двери ее позвал голос. Голос, который она хотела слышать в последнюю очередь. «Вынул! Вынул! Ты здесь?» Перед ее квартирой стоял Роман Кит и стучал в дверь. Сердце заколотилось. Арис вышла в гостиную и заглянула в дверной глазок. Да, это он. Стоял с перекинутым через руку тренчем, и вид у него был встревоженный вынул если ты здесь пожалуйста открой дверь девушка продолжала смотреть на него и заметила что его тревога сменяется страхом он опустил руку на дверную ручку когда ручка повернулась и дверь начала открываться арис с испугом поняла что забыла вчера запереть ее у нее было всего три секунды чтобы отскочить назад прежде чем дверь открылась арис стояла в лучах солнечного света а сердце колотилось где-то у горла когда роман увидел ее наверное вид у нее был пугающий, потому что Кит вздрогнул. Затем переведя дыхание, он перешагнул через порог. С тобой все хорошо? Девушка застыла, когда он окинул ее взглядом. На долю секунды Арис так обрадовалась при виде него, что чуть не заплакала. но потом осознала две ужасные вещи. Во-первых, блузка на ней расстегнута почти до пупка, Опустив взгляд, она увидела белые кружева своего лифчика, который, без сомнения, Роман уже заметил. Ахнув, Айрис дрожащей рукой попыталась стянуть ткань. «Надеюсь, я не помешал?» Очень странным голосом произнес он. У Айрис ушло еще две секунды, чтобы понять. Он подумал, что она тут с кем-то. У нее отхлынула кровь от лица. «Нет, я одна дома». Прохрипела она, но он уже перевел взгляд за ее спину, словно ожидал, что из спальни выйдет кто-то еще. И в эту секунду на нее обрушилось второе ужасное открытие. Роман, высший класс кит, стоит у нее дома. Ее соперник стоит посреди ее квартиры и видит, какой тут беспорядок. Видит оплывшие свечи на буфете, скопившиеся после долгого времени, когда она не могла позволить себе электричество. Винные бутылки, которые еще предстоит собрать и выбросить, видит, как пусто в гостиной, и что обои выцвели и отваливаются от стен. Арис отступила. Ее гордость была ранена. Было просто невыносимо, что Роман видит ее такой. Невыносимо, что видит, в каком бардаке она живет. Видит в худший день ее жизни. — Вину. Он шагнул ближе, словно Айрис потянула его за собой. С тобой все хорошо? Все хорошо, Кит, ответила девушка, удивившись, как хрипло звучит ее голос, словно она не разговаривала много лет. Что ты здесь делаешь? Мы все беспокоимся. Ты вчера рано ушла с работы и не появилась сегодня утром. Все хорошо? Айрис сглотнула, разрываясь между желанием рассказать правду и скрыть свою боль. Она уставилась ему в грудь, не в силах смотреть в глаза до нее дошло если она расскажет о маме он будет жалеть ее еще сильнее а этого ей хотелось меньше всего да прошу прощения что вот так ушла вчера просто почувствовала себя плохо и сегодня проспала может вызвать доктора нет она откашлялась но все равно спасибо мне уже лучше передай Отре, что приду завтра пораньше Роман кивнул, но продолжал пристально ее рассматривать, словно почуял ложь: Тебе что-нибудь нужно? Ты не голодна? Может, принести сэндвич или супа, или еще чего-нибудь? Айрис изумленно вытаращилась, потрясенная его предложением. Он снова начал осматривать комнату, отмечая беспорядок, который она так отчаянно хотела спрятать. Внутри поднялась паника. Нет, нет, мне ничего не нужно. Можешь идти, Кит. Он нахмурился. Солнечный свет заливал его фигуру, но на лице плясали тени. «Разумеется. Я уйду, если хочешь. Кстати, я принёс твой плащ». «Хорошо. Тебе э, не следовало так утруждаться». Она неловко взяла плащ, всё ещё придерживая блузку и избегая смотреть ему в глаза. «Мне было нетрудно», — сказал он. Арис почувствовала, что он смотрит на нее, будто пытаясь заставить ее поднять взгляд. Она была не в силах. Она просто сломается, если посмотрит на него. И хотелось, чтобы он наконец ушел. Ты запрешь за мной дверь? Спросил роман. Арис кивнула, прижимая тренч к груди. Он наконец закрыл дверь. Она продолжала стоять в пустой квартире как будто пустила корни и приросла к месту. Минуты текли, но она едва замечала ход времени. Все казалось искаженным, словно она смотрела на свою жизнь сквозь треснувшее стекло. В воздухе кружили пылинки. Глубоко вздохнув, девушка пошла запирать дверь, но потом передумала и снова заглянула в глазок. Роман все еще стоял там, сунув руки в карманы. Темные волосы были растрепаны. Он ждал. Внутри вспыхнуло раздражение, и Арис наконец заперла замок. Услышав щелчок, Роман Кит развернулся и ушел.